Голова 3. Вселенная все так же мерцала россыпью звезд. Галактики образовывались и угасали, разлетались и сталкивались, образуя сверхгалактики. Все это таинство происходило в идеальной тишине. Только визуально можно было наблюдать за этим волшебным действом. А на уровне элементарных частиц эти процессы проходили в бешеном темпе. Образовывались и распадались сотни новых элементов, пока не достигалось стабильности состояния материи. Творящие наблюдали и впитывали происходящие процессы. Познающий показывал мастер-класс творения, делая все не торопясь, размеренно и основательно. «У нас так не получится», — тело Дея. «Так филигранно охватить все вопросы бытия мы не сможем». Конечно, не сможете, если будете только сетовать, а не учиться. Главное – уверенность в правильности творения. Любые колебания и сомнения могут разрушить уже построенное. Если вы создадите или зададите не те параметры колебания электрона или укоротите его радиус вращения вокруг ядра, то все – это уже будет другая вселенная с другой физикой. мы научимся Уверенно завибрировала Алекс. «Можно мне включиться в процесс твоего творения, познающий но «Ну, наконец-то! Нашелся хоть один инициативный среди моих учеников. Не можно, а нужно. Такой вселенной еще не было. Коллективное творение – это самое сложное из всего, что вам придется делать». «Мы тоже подключаемся», – завибрировали ученики. Познающий сказал бы сразу, что нужно участвовать в процессе. Нет, друзья. Вы должны осознать и понять. У вас должна появиться тяга к творению. Это должно стать вашей потребностью, необходимостью, смыслом существования. За что вы будете сражаться? За что будете рисковать своими сущностями? Вы должны четко уяснить. Только в этом случае нам гарантирована победа. Нет сильнее чувства, чем уверенность в своей правоте. На этот раз ученикам казалось, что в творении прошла вечность. Когда они закончили формировать вселенную, совершенную, обустроенную, населенную разумными существами, то почти забыли, кем были, что сами когда-то являлись материальными существами, Отпустили чувственное восприятие мира. Все это было где-то на периферии их сознаний. «Сколько времени прошло с момента начала творения?» — задал вопрос познающий. «Познающий. Время не имеет значения в процессе творения». «Это правильно, Адамал. И все-таки, сколько?» «Несколько миллиардов», — подумав, ответил Серден. Опять ошибка. Прошла одна секунда. Ученики проанализировали сделанное и поразились, что все это уложилось в такой короткий временной промежуток. «Я понял относительность времени», – пророкотал Алекс. «Да, друзья. Время – категория, которая вам теперь подчиняется, но эта величина очень капризная и не везде есть». «Понятно. Великая в малом». да Антон? «Так и есть. Как вы себя чувствуете? Как ваше внутреннее состояние? Каковы ваши желания?» «Творить», — ответил Алекс. «Создавать», — ответил Адамал. «Защищать», — ответил Серден. «Созидать», — ответил Антон. «Любить», — ответила Ника. «Существовать», — ответила Дея. «Спасать», — ответил Деном. Вселенную наполнили вибрации удовлетворения познающего. Теперь вы готовы к битве. Разведчики-поглотители уже нащупали несколько вселенных, которые могут стать пастбищами для них. Резидентов несколько сотен. Это много. Нам нужно их заманить в одну вселенную, твою, Деном, и схлопнуть их. Творящих колыхнулась волна неприятия. Они уже не хотели насилия. Неужели я перестарался и погасил в них жажду победы? Погасил в них то, что называется «дух воинов». Если это так, то история повторится. И спасения не будет, все погибнут, в растерянности думал Познающий. Что Познающий, испугался? Весело завибрировали на разных частотах новые творящие. Думал, заучил нас и отбил охоту сражаться? Напугали. Я думал, всё конец. Больше так не шутите. Ты тоже нас извини. Все это непротивление добра, насилию не для нас. На этом этапе соглашусь. Даже более того, коль мы создаем, то должны защищать созданное и для этого нужно оставить функцию, которой изначально не было. Познающий, согласись, мы не обычные творящие, по необходимости творящие, и твое классическое творение будет нами подкорректировано. У нас ведь остается свобода творчества, или нет? Неужели определенные рамки? То, о чем ты говоришь, раньше даже не обсуждалось. И я однозначно сказал бы «нет». Теперь ситуация изменилась. Я так однозначно не отвечу. Рамки творения каждый из вас устанавливает себе сам. Вы новое, необычное поколение творящих. Творите так, как вам подсказывает Создатель. Вибрации общения замолкли. Наступила пауза осмысления, нарушил ее познающий. «Все это впереди, друзья. Теперь займемся нашей главной проблемой – разведчиками-поглотителей. Предлагаю послать сигнал от имени той старой особи, которую мы уничтожили, о том, что она нашла вселенную, которая подойдет под пастбища Роя и приглашает их оценить находку». «Мысль неплохая». Задумчиво провибрировал познающий. «Давайте попробуем!» Рой просыпался, медленно активируя свои возможности. Торопиться некуда, разведчики пока не нашли подходящего пастбища. Куда-то запропастилась древняя особь. Рой привык к ней. Она была для Роя вроде талисмана. Однако заботиться этой пропажей никто не пожелал. Каждая особь вольна поступать по своему усмотрению, могла находиться с Роем, а при желании имела возможность пастись в одиночестве. Рой находился в предвкушении предстоящего поглощения звезд системы галактик. Аппетит разгорался с каждой секундой. Как только он достигнет апогея, Рой нельзя будет сдержать от неконтролируемой миграции. он ждал координаты миграции. Разведчики-поглотители обследовали много вселенных и уже подобрали несколько особо лакомых. Можно давать сигнал Рою на миграцию. Но тут неожиданно получили призыв от древней особи оценить вселенную, которую она нашла для Роя. Разведчики не вдавались в нюансы послания, решив, что найденные ими вселенные будут резервными и, откликнувшись на призыв, помчались в указанную вселенную. Да, это было настоящее лакомство. И прежде чем дать сигнал Рою, разведчики решили попастись сами, утолив первый голод. Они расползались по горячей вселенной Денома, как темные тучи энергии, поглощая все на своем пути, оставляя первозданную чистоту. Увлеклись поглощением, уходя все дальше и дальше к центру Вселенной. А где же та древняя особь? Они оглядели пространство вокруг и не нашли никаких следов ее пребывания здесь. Нет, так нет. Нам больше достанется, подлетали опоздавшие разведчики, и опьяненные изобилием бросались пировать. Наконец собрались все разведчики Роя и решили, что эта вселенная достойна быть съеденной Роем. Объединились, чтобы дать сигнал-призыв Рою и... Познающий связал обрывочные воспоминания уничтоженного поглотителя и сгенерировал сигнал-призыв для разведчиков, приглашая их оценить найденную вселенную. Получилось не ахти как достоверно, но должно сработать. Вся команда расположилась на периферии Вселенной. Только Деном должен был быть в центре Вселенной, продолжая выбрасывать материю. Деном, у тебя самое ответственное поручение – закапсулировать форий и не попасться в энергетические лапы поглотителей. Я постараюсь. В бой не вступай. Выворачивайся. Твоя задача – пропустить их внутрь и закапсулировать форий. «Не геройствуй!» — познающий осмотрелся своим энергетическим взглядом вокруг. «Все по местам! Они идут! Клюнули!» Творящие разлетелись в разные стороны, слившись с фоном Вселенной и стали ждать. Ожидать долго не пришлось. Поглотители слетелись быстрее, чем они ожидали, и сразу кинулись пожирать горячие звездные системы. Друзья затаились, боясь шевельнуть даже элементарной частицей, чтобы не спугнуть поглотителей. Поглотители пировали. Наконец, слетелись все разведчики и приняли решение послать сигнал Рою. «Пора!» – провибрировал познающий. Деном стал резко сжимать вселенную. Ему активно помогали друзья и познающий. Галактики с огромной скоростью понеслись к центру. Материя стала концентрироваться в одной точке, все больше уплотняясь и разогреваясь. Поглотители очнулись от пиршества, но было поздно. Сила притяжения, уже сравнимая со сверхмассивной черной дырой, продолжала расти. Даже фотоны не могли покинуть эту зону. Поглотители поняли, что угодили в ловушку и пытались всеми силами выкарабкаться из цепких рук гравитации. Но все было безрезультатно. Со все возрастающей скоростью вместе со звездным веществом поглотители неслись к центру Вселенной. Деном только успевал уворачиваться от разрушающих энергий поглотителей, но те уже были не опасны. Захваченные притяжением впрессовывались в центр Вселенной. А вот и сам центр стал уменьшаться, пока не превратился в сверхмалую величину форий который в триллионы раз был меньше атома. Нейтрино по сравнению с ним выглядели огромными планетами, хотя они в миллиарды раз меньше атома и прошивают всё пространство вселенной, нигде не задерживаясь. Всё. Закапсулировал, радостно провибрировал деном. Можно передохнуть. Передохнуть, конечно, можно. «Но это только первая, небольшая победа. Нужно срочно разработать стратегический план по уничтожению поглотителей», провибрировала Антон очень правильные мысли. «Антон, по-моему, план мы только что обкатали. И очень даже неплохо. Усилий минимум. Эффект максимальный. У нас осталось пять вселенных. Давайте туда заманим рой и схлопнем вселенные» навсегда покончив с этой напастью. Наступила пауза, которую нарушил Алекс. Как-то все очень просто получается. Заманили, схлопнули. И все? Зачем тогда раньше мы все это городили, познающий? Ты прав. На первый взгляд это просто. Но на каких уровнях энергии вы работаете? На самых тонких. Поглотители этого не могут. Вот тут нам повезло. Для них пока тайна, что мы схлопываем вселенные. Они ничего не подозревают, находясь в сладостном неведении. Но все тайное рано или поздно становится явным. Удастся нам их победить таким способом? Честь нам и хвала. А если нет? Познающий. «Скажи, закапсулированные фории, они могут потом снова активироваться, если кто-то случайно освободит их?» «Я этого не знаю, Серден. Прецедента не было. Можно строить теории, но опыта и фактов нет. Кто их создал, я не ведаю. Возродятся ли они после раскрытия фория? Не уверен. Но рисковать бы не стал». Предлагаю эти фории сущностями поглотителей изолировать. Как изолировать? До них добраться-то не всегда удается, возмущенно завибрировал познающий. Тогда всегда будет опасность того, что кто-то откроет этот ящик Пандоры и выпустит демонов из заточения. Тут ты прав. И это становится проблемой. Извини за вспышку. Я не думал, что ты уже так глубоко мыслишь. На будущее учту. Из того, что мы делаем, получается, что мы не устраняем угрозу, а лишь оттягиваем на неопределенное время развязку. Такую бомбу замедленного действия мы уже заложили. А, возможно, сами ее взорвем. Конечно, не специально, а случайно. С вами не соскучишься. Все так хорошо выстраивалось. Заманиваем, схлопываем, капсулируем и творим дальше без помех. — Так нет. Предполагаю, что вы этот форий теперь начнете искать. — Не вы, Антон. А мы, конечно, начнем. Но после победы. В конце концов, нам придется всегда быть настороже, раскрывая вселенные. — Не в этом дело, Серден. То, о чем ты говоришь в будущем, что делать сейчас, Наш план трещит по швам. Скоро Рой очнется и понесется по измерениям. Адамал, ты что-нибудь предложить можешь? Нет, Алекс. Военная стратегия забуксовала, хотя можно, конечно, окружить и напасть на Рой. Силы равны мы погибнем в этой борьбе, но погибнем героически. Правда, об этом никто не узнает. Оставь свой черный сарказм, возмутилась Дея. «Нет, Дэ, да, ты не права. Адамал утрированно, но точно описал наше будущее в случае открытого нападения на Рой. Что тогда голову ломать? Капсулируем, а потом будем думать, как поступить дальше. А что, если не капсулировать их в фории, а оставить в полужатой вселенной? температуры немыслимые, Может, распадутся их энергетические матрицы? Ника. Правильное слово «может». Мы ничего не знаем точно. Действуем наобум. Познающий, вспомни. Может, есть у них какое-нибудь слабое место? Друзья, я только этим и занимаюсь постоянно, выделив целый массив себя на анализ. Пока ничего утешительного, но я продолжаю работать. Складывается неприятная ситуация. В прямом столкновении мы победили только две особи поглотителей, но сотни закапсулировали. В открытой битве у нас нет шансов. Остаются два пути. Или все-таки закапсулировать поглотителей, или оставить в сжатых вселенных. Внешние мембраны сжатых вселенных могут не выдержать давление, и тогда материя вместе с поглотителями разлетится по супервселенной. «Что такое супервселенная?» – выразило общее удивление Дея. Вопрос Дея очень непростой. «Супервселенная – это мироздание, в котором находятся множество обычных вселенных. Супервселенная, в свою очередь, дрейфует в мегавселенной. Вот так, как матрешки, одна находится в другой». «Что дальше, не знаю, и даже предположить не могу». «Но ведь кто-то их создает», — взволнованная такой информацией завибрировала Ника. «Несомненно. Но это другой уровень бытия, недоступный нам». «Неужели ты никогда не общался с сущностями, находящимися в том измерении?» — продолжала расспросы Ника. По своей инициативе мы не можем обратиться к ним или к ней, только если эта сущность сама захочет передать какую-нибудь информацию. Такое общение было у тебя? Да, Деном, было перед вашим прибытием сюда. Я получил выговор за то, что сделал вас творящими, и благословение на борьбу с поглотителями. Нам никто помогать не будет». «Мы все должны сделать сами. Только так мы сможем доказать свое право на существование и возможность творить». «Сурово, но справедливо», — констатировал Алекс. «Теперь, когда все ясно и понятно, приступаем к планированию военной кампании против поглотителей», — эмоционально завибрировала Адамал. «Предлагаю последний вариант — заманить и сжать во Вселенной. может сгорят, Не сгорят. Они поглощают звезды. Температуры им не страшны. Тут есть одна опасность. Они могут поглотить все вещество, всю материю Вселенной и вырваться на свободу, полные сил и готовые к борьбе. Такая опасность скорее гипотетическая. Но ты прав в одном. Закон сохранения никто не отменял. Поглотители очистят систему от материи и превратят ее в энергию. Будет ли им этой энергии достаточно для прорыва? Неизвестно. Ясно одно. Они будут прорываться, и даже если не прорвутся, то всегда будет такая опасность. Познающий. Вселенная как мыльный пузырь. Она не статична, постоянно меняется, расширяясь или сжимаясь. С увеличением такого натяжения возрастает напряженность мембраны. Но когда мы начнем сжимать Вселенные, то мембраны уплотнятся за счет уменьшения объема Вселенной, как воздушный шарик, если выпустить из него воздух, то его стенки становятся плотными, так что их поглотителем не пробить. Вряд ли есть такая сила, которая может это сделать. Ты, несомненно, прав в своих выводах, Алекс. Но не учел один момент. Постоянное влияние агрессивной энергии поглотителей на мембрану Вселенной. Как у вас правильно говорят, капля камень точит. Да, пока истончится мембрана, пройдет не один миллиард лет, но в конце концов она прорвется. Это в конце концов произойдет тогда когда мы что-нибудь придумаем. «Да? Что мы придумаем, Дном Время понятие относительное, а в этом случае оно играет против нас», не выдержал Алекс. «Может быть, мы станем сильнее?» «Сильнее, Ника? Познающий, есть ли у нас предел возможностей?» «Будем ли мы сильнее поглотителей, друзья?» «Не знаю». «Определенно ответить нельзя, они тоже сущности энергетические, только со знаком «минус».» «Ты же за эти миллиарды лет стал сильнее», — настаивал Серден. «Творящие никогда не измеряли свои возможности такими понятиями, как сила в вашем понимании. Уровень творения — вот критерий, по которому оценивали нас наставники». Но позиции изменились, приоритеты сместились, и нужно бороться, чтобы выжить и спасти Вселенные. Мы станем достаточно сильными для победы, если поставим перед собой такую задачу». «Вот это я и хотел услышать», — удовлетворенно провибрировал Серден. «Теперь можно капсулировать поглотителей и набираться сил, после чего будем их уничтожать по очереди». «Ты имеешь в виду всеми на одну вселенную, потом на другую, и так пока не уничтожим поглотителей во всех пяти вселенных?» «Конечно, Антон. Чего проще?» «Значит, активируем процессы сжатия вселенных?» «Как-то все неожиданно», — озабоченно завибрировала Ника. «Так сразу вдруг сжимать? А у меня там цивилизация». «Ника права». У нее ответственность за свое творение. Давайте пока оставим ее Вселенную в покое, а четыре несовершенных подготовим к сжатию. С мнением познающего согласились. Ника завибрировала благодарностью и признательностью. На мой взгляд, наше решение продиктовано необходимостью быстрых действий. Думаю, что в процессе противостояния нам придется многое менять и корректировать. «Алекс, кто бы спорил, но нужно с чего-то начинать. Поглотители вот-вот начнут миграцию, а мы все обсуждаем план действий», — гречился Адамал. «У нас в свободном состоянии шесть тиротворящих. Я, Алекс Деном, Адамал, Ник и Антон. Вы готовьте вселенные к приему гостей. Запускайте процессы сжатия своих вселенных. А мы в это время займемся поглотителями». Начнем их подзывать к ловушкам вселенным. Огромный рой поглотителей активизировался и готовился к первой миграции. Ничего не предвещало проблем. Разведчики уже дали несколько подходящих вселенных, но неожиданно сообщили, что есть вселенные гораздо лучше. И им об этом сообщила древняя особь, которая исчезла первой. Рой обменялся информацией и разрешил разведчикам проверить и оценить эти вселенные. И вот теперь в нетерпении огромные тучи энергии дрейфовали в ожидании, снидаемые голодом и желанием мчаться на пастбище. Хоть и несовершенная, но и иерархия в рое была. Костяк Роя составляли особенно большие энергетические скопления, которые светились постоянными потоками информационного обмена. Безнаказанность и возможность проникать во все вселенные, уничтожая все на своем пути, сделали свое дело, притупив чувство сохранения. И эти вожаки Роя не обращали внимания на мелочи, небольшие несоответствия и задержки в сообщениях разведчиков. Тень так и не была обнаружена. «Тени нет, это плохо», — передавал один вожак. «Но и творящего нет», — добавил второй. «Они уничтожили друг друга», — предполагал третий. «У нас нет противников. В пределах досягаемости мы самые сильные. Пора на пастбища. «Голод начинает затмевать логику действий. Мы скоро не сможем сдерживать рой. Он может двинуться в неконтролируемую миграцию. Этого нельзя допустить. Нельзя поглотить всё. Нужно оставить и на следующую миграцию». «Это верно. Творящих давно нет. Кто для нас будет создавать вкусные вселенные?» Мы можем остаться без пищи. Нужно было оставить несколько творящих для создания вселенных. Теперь наше существование под угрозой. Нет вселенных, нет галактик, нет звезд, нет пищи. Нас ждет голодная смерть. Рой замер, пораженный таким логическим заключением. Они сами уничтожили то, что давало им пищу. Но один остался, попыталась ободрить Рой одна из особей. Хорошо, если так, ведь у нас нет никаких фактов, что творящий погиб. Возможно, он замаскировался. Приказ всем под страхом наказания. Наказание одно, вы знаете. Рой поглощает нарушителя. При возможной встрече. «Ни в коем случае не трогать Творящего или Творящих!» «Ну а если случилось то, что свершилось...» «Нас ждет взаимное истребление, останутся сильнейшие!» «Но это будет не скоро!» «Мрачная перспектива!» «Зачем мы направили Тень уничтожить Творящего?» «Нет!» — загудел энергия Рой. «Тень должна была только наблюдать, приказа уничтожать не было». Наступило затишье обдумывание и возрождение надежды на будущее. «Надежда есть. Возможно, творящий не погиб. Но тогда где же тень? Предлагаю послать ей призыв Роя, который ни одна особь ослушаться не может». Рой издал призыв, что разлетелся кольцами по всей окружности сферы во все измерения и замер в ожидании ответа. Серден и Дея деактивировали процессы расширения своих вселенных и теперь работали, манипулируя сверхмалыми величинами. Вселенные вначале затормозили расширение, потом и вовсе перестали расширяться, стабилизировались. Операторы направили гравитоны к центру, и вселенные постепенно начали сжиматься. Сначала еле заметно, потом все быстрее и быстрее. Обратный процесс сжатия вселенных запущен. «Молодцы!» — похвалил их познающий. «Пора призывать Рой. Удачи всем! Да поможет нам Создатель!» И тут их пронзила энергия призыва. Поиска. Требования роя-поглотителей. Не теряем времени. Если они додумаются, что к чему, а они это сделают, то нам конец. Генерируем четыре призыва на пастбище, по два от каждой вселенной. Все готовы? Готовы, пришли ответные вибрации. Будем импровизировать по ходу дела, уверенно командовал познающий. Антон, Ника, Деном. «И я в резерве. Если что, поможем». «Призыв!» И сквозь вселенную понеслись энергетические импульсы разведчиков, зовущие Рой на пастбище. Такие обильные, которых еще не было. «Уже что-то идет не так», — подумал Алекс и вдруг понял почему. «Сразу обратился ко всем». Как рой поглотителей попадет во вселенные? Мембрана станет слишком плотной. Они могут не попасть в ловушку. Без паники, отозвался познающий, срочно замедлить сжатие вселенных. Структуру мембран изменить. Ввести коэффициент проницаемости для энергии. Не успеем, не хватит времени. Работайте, идем на помощь. Рой прислушивался, ловя ответ на свой призыв, который нельзя не услышать. Мощный призыв разведчиков Роя, требующий прибытия на пастбище в четыре вселенные, обещая обильные галактики. Вожаки Роя заподозрили что-то неладное. Энергия призыва была несколько иной. Она не соответствовала по некоторым параметрам призыву разведчиков. Попытка предостеречь Рой не увенчалась успехом. Как уже говорилось, иерархия в Рое была достаточно условной. Рой, опьяненный обещанной трапезой и с недаемой чувством голода, выбросил потоки энергии и бросился на призыв, по ходу движения разделяясь на два рукава, которые устремились к подготовленным вселенным. А вот и они. Рой ничего не видел и не чувствовал, близость добычи пьянила четыре рукава. Четыре потока поглотителей прошили мембраны и очутились на просторах горячих и очень вкусных галактик этих вселенных. Забыв обо всем, расползлись темные и невидимые энергии и принялись за пиршество. Звезды и звездные системы гасли в их ненасытном чреве. Теперь поглотителей никто и ничто не интересовало. Только впитывание и наслаждение от поглощенной материи. Они паслись, а звездных систем меньше не становилось. со окраины Вселенной подлетали все новые и новые. У поглотителей даже мысли не возникло, почему галактики летят к центру Вселенной, а не наоборот. Они утоляли первый голод и ни о чем не задумывались. Но не все поглотители устремились на пастбище. Вожаки не последовали за роем, осталась небольшая горстка поглотителей. Всего несколько тысяч, но, тем не менее, она представляла собой внушительную силу. Инстинкт самосохранения пересилил голод. Они, торопясь, стали мигрировать, подыскивая подходящие вселенные, попутно сканируя пространство. Всё было тихо, и вдруг, неожиданно, это спокойствие разрезала энергия творящего, того самого, кто был замечен много времени назад, за которым была послана тень. Только успели сделать мембраны проницаемыми. Как во Вселенной ринулись потоки поглотителей. Казалось, что им нет конца, но он был. Все Вселенные приняли поглотителей, творящие наращивали усилия по уплотнению мембран и запуску процесса сжатия. Наконец, все получилось. Поглотители спокойно паслись, ничего вокруг не замечая, а творящие сжимали Вселенные до оптимальных размеров. «Ну все. Пищи им здесь хватит надолго. Можно расслабиться и отпраздновать победу», — предложил Антон. «Что-то подозрительно легко у нас все получилось», — засомневался Серден. «Дабы отбросить сомнения, я просканирую пространство измерения. Сканируй, познающий. Все с нетерпением замерли». Через мгновение он потрясенно сообщил, что обнаружил несколько тысяч поглотителей, которые и его тоже засекли. Расслабились. Возмущенно завибрировала Адамал. Что будем делать? Готовьтесь к сражению, величественно провозгласил познающий. Каждый из вас сильнее тысяч поглотителей. Вера в себя, в свои способности поможет вам стать еще сильнее. «Мы готовы. Последнее время только и делали, что воевали. Где сейчас находятся поглотители?» «Поглотители находятся в другом измерении, в многомерном пространстве. Это не просто поглотители. Это лучшие. Они не кинулись, сломя голову на пастбище, а насторожились и, как видите, сделали не зря. Они нас всех засекли?» «Нет, Алекс, только меня». «Уже неплохо. Предлагаю познающего засветить, а самим устроить засаду». «Мысль». «Познающий, ты как отнесешься к тому, чтобы побыть наживкой?» «Можно подумать, у меня есть выбор». «Конечно, согласен. Делаю вид, что убегаю, начинаю скакать по измерениям и вселенным, имитируя бегство. «Где будет засада?» «Давайте устроим засаду здесь», — предложила Ника. «Давайте». «Большой разницы нет», — согласилась команда. «Я поскакал, а то поглотители уже близко. Не забывайте то, о чем я вам говорил. Ваша сила в вере, которая не требует подтверждений. Вы должны надеяться, несмотря ни на что. Готовьтесь. Мы победим». Сказав это, исчез из поля зрения. Войдя в мерцающий режим, познающий появлялся то там, то здесь, имитируя смятение и желание укрыться. Поглотители следовали за ним по пятам, но, что странно, иногда он находился на дистанции их энергетического выброса, но удара не было. Такое обстоятельство насторожило познающего. Он проверил эту догадку несколько раз. Все подтвердилось. Его не хотели уничтожать. Его хотели пленить. Такое поведение поглотителей не укладывалось в привычную модель. «Чего они хотят?» «Предположим, пленят. Но что дальше?» Задавался он вопросом. «В чем дело? От Отчего такая гуманность?» Он снова был на линии прямого удара, но поглотители только прибавили скорость, пытаясь взять его в кольцо. Это было невероятно. За ним охотились, загоняли его как дичь. Ладно, будь по-вашему. Поиграем, пронеслась мысль. И рванул по измерениям, кинул взгляд на учеников. Они были готовы к приему гостей. «Скоро буду. Поглотители на хвосте», — передал он им и рванул через периферийные измерения к месту засады. «Это наше спасение в будущем. Не уничтожать. Творящего нужно поймать и заставить создавать вселенные. Смотрите, это последний представитель. Наша задача заключить его в энергетический кокон». Придя к согласию, они бросились в погоню за творящим, рассекая вселенные и прыгая из измерения в измерение. Не раз выходили на дистанцию энергетического выброса, но не поражали цель, помня, что на кону стоит их существование. Погоня длилась довольно долго. Творящий петлял и изворачивался, пытаясь оторваться и сбросить их со следа, но ему это не удавалось. Наконец, поглотители стали его постепенно нагонять, беря в полукруг и пытаясь сомкнуть сферу, и у них это получилось. Сфера сомкнулась, в центре ее очутился Творящий. Он им это позволил, прекратив движение. Поглотители торжествовали, забыв о всякой осторожности, за что тут же и поплатились. Семеро творящих слились с энергетическим фоном Вселенной, ничем не обнаруживая себя. И, наконец, получили сообщение от познающего. Он предупредил, что ведет за собой погоню из поглотителей и в любой момент может появиться возле засады. Команда подобралась, готовясь к битве, вот и познающий остановился точно в центре ловушки. Его тут же темной сферой окружили поглотители, но, что странно, его не пытались уничтожить. Эманации радости и победы поглотителей разнеслись и заполнили все вокруг. «Пора!» – провибрировал Алекс. Маскировка спала, а в следующее мгновение над сферой поглотителей образовалась пышущая светом и лучистой энергии творящих Поглотители оказались в ловушке, но пока этого не осознавали. Творящие впитали энергию окружающего космоса и брызнули нестерпимым для поглотителей потоком энергии, разлагая составляющие их энергетические поля. Поглотители было заметались, пытаясь противостоять неожиданному нападению, но в этот момент познающий не вспыхнул а взорвался потоками энергии доканчивая начатое творящими поглотители зажатые с двух сторон ошеломленные неожиданным нападением если можно так сказать погибали сотнями не осознав до конца что попали в ловушку сфера поглотителей истончилась осталось последнее усилие чтобы довершить дело но в этот момент оставшиеся поглотители резко сжались И, сконцентрировавшись в высокоэнергетический ком, приняли форму стрелы и отчаянно вонзились в сферу творящих, пытаясь вырваться. Удар пришелся на Адамала. Он почувствовал, что его энергия тает, как масло под натиском поглотителей. «Помогите, я не выдержу!» В отчаянии подал сигнал Адамал, пытаясь не растерять последние энергетические поля защиты. Алекс кинулся ему на выручку, пытаясь остановить копье энергии, но опоздал. Проплавив тоннель в энергии Адамала, поглотители вырвались на свободу и понеслись прочь от погони, в которой устремились творящие. И только Адамал отставал, заращивая нанесенную рану. Вся битва длилась десятую долю секунды, но она показалась творящим вечностью. «Объединяемся, иначе мы их не догоним», — жестко вибрировал познающий. Творящие слились вместе и молнии устремились в погоню, но поглотители, опомнившись от внезапного нападения, брызнули в разные стороны отдельными особями. Основную массу поглотителей творящие уничтожили, но пара сотен оставалась. Творящие кинулись за ними. Бой продолжался, но за каждой особью не проследишь. Догоняли и добивали, разлагая энергетические структуры. Наконец оглянулись вокруг. Никого. Девственно чистая вселенная. Все остальные затаились. Слились с фоном измерений. И теперь нам придется их вылавливать по одному и ждать нападения. Друзья! Наступило время войны, которая будет проходить в измерениях, где они прячутся. Нам нужно менять тактику. Но сначала подведем итоги военной кампании. Я не ожидал. Молодцы. Вы стали настоящими творящими, даже более, защитниками своих творений. Я вами горжусь. Я горжусь тем, что не ошибался в вас тогда, в моей родной вселенной, когда посеял в вас семена творящих. Теперь есть наследники. Будущее творение в надежных руках. Спасибо, познающий, за такую высокую оценку нашего труда. Мы старались, за всех ответил Алекс. Что будем теперь делать? спросили Ника и Дея. «А что делать?» «Разлетаемся по измерениям, ищем и уничтожаем поглотителей», предложил Серден. «Сколько же это займет времени?» «Ника, время для нас не имеет значения», напомнил ей Деном. «Друзья, но теперь появилась реальная опасность для нашей родной вселенной. Если бродячая особь наткнется на неё, «Беды не миновать!» «Верно, Дэя! Нужна постоянная охрана!» «Предлагают тянуть жеребий! Кому выпадет эта функция?» «Нет! Лучше соревнование, Адамал!» «Кто первый найдет и уничтожит поглотителя, тот и будет охранять нашу вселенную, наш дом!» «Пошумели, поспорили!» Но в конце концов согласились с доводами Алекса и разлетелись по измерениям и вселенным, охваченные азартом охоты. «Молодежь», — подумал познающий, — «но теперь мне не стыдно за них перед создателем. Пусть порезвятся, погоняются за бродячими поглотителями и поймут, кто это, в конце концов». Всё изменилось. Охотники стали дичью и прятались в самых глубоких измерениях, где напряженность энергии была минимальной, пытались слиться с фоном окружающей среды, поглощали минимальное количество материи, чтобы только поддерживать свою энергетическую составляющую на уровне, позволяющем в случае необходимости быстро ускользнуть от погони. «Как такое могло случиться?» Рассуждала одна из особей, входившая в состав вожаков Роя. Откуда взялись творящие в таком количестве и с такими параметрами? Они априори не обладали такими качествами, которые показали эти напавшие новые. Сила, ненависть, и желание уничтожать их поглотителей и вера. Безграничная вера в свои возможности и свою силу. Что случилось? Законы Вселенной изменились. Это мы должны поглощать, а не творить и прятаться от нас. Только одна особь из напавших отвечала всем требованиям творящего. Остальные тоже творящие, без сомнения, но это совсем другие творящие. Они способны уничтожить нас всех. Кончилось наше время. Придется прятаться и урывать потихоньку, поглощать куски материи для поддержания жизни. Но почему? Где мы ошиблись? Сразу вспомнился сигнал творящего много времени назад. Тень, которую послали на разведку и которая бесследно пропала. Теперь понятно, куда. Ее уничтожили. Вспомнился и не совсем четкий призыв Рою на пастбища от разведчиков. Конечно, он был имитирован творящими. Горько размышляла особь поглотителя. Это наказание за беспечность, за то, что мы нарушили равновесие, уничтожив творящих. Расплата. Скорая и жесткая так не похожая на мягких творящих. «Где Рой?» — продолжала рассуждать особь. «Возможно, уничтожен, может, где-то заперт. Надо найти и вы помочь освободиться, или хотя бы узнать его судьбу». Внезапно ее размышления были прерваны знакомыми вибрациями творящего. «Этого не может быть». Творящий не может охотиться, он не может уничтожать, он может только созидать. Но факты – упрямая вещь. С ними не поспоришь. Объективная реальность говорила о том, что творящие охотятся за ними. Дальше размышлять стало опасно, нужно действовать, и быстро. Творящий нащупал ее энергетические поля и подтянул себя из других измерений, увеличиваясь окружая ее. Быстро активировавшись, поглотитель нырнул в тоннель перехода в супервселенную. Не тут-то было. На пути сияла энергия творящего, надвигаясь смертельной стеной. Алекс проходил одно измерение за другим. Обследовал межзвездные пространства и вселенные. Следов поглотителей не обнаруживалось. Так мы их будем ловить до скончания веков. Подумал он, замедляясь, а потом и вовсе останавливаясь в одном из измерений нижнего уровня, отличающегося бесконечными гранями его составляющих. Раньше он непременно бы занялся изучением и анализом, но сейчас задача была другой. «Родная вселенная в опасности, так что недоизучение». Он раскинул свое энергетическое тело в нескольких измерениях и замер, ловя вибрации вселенных, сортируя их с целью обнаружения поглотителя. Времени прошло много. Алекс уже собрался убирать свою импровизированную сеть, когда его чуткие энергетические поля уловили поглотителя, слившегося с фоном окружающего пространства седьмого уровня Недалеко от линии напряженности под вселенной. «Попался, дружочек!» — возбужденно подумал Алекс. «Давай поборемся один на один!» Никто не собирался с ним сражаться один на один. Поглотитель, обнаружив Алекса, тут же нырнул в подпространственный тоннель. Ему ничего не оставалось, как расположить себя на пути поглотителя в нескольких точках его вероятного выхода, и не ошибся. Поглотитель появился, упершись в его сверкающую энергию. Увидев было, дернулся назад, но Алекс уже отрезал пути отхода, подтягивая свои составляющие из других измерений, увеличиваясь в размерах и наливаясь энергией. «Хватит бегать! Сразимся один на один!» Провибрировал властный голос Алекса на частоте общения поглотителей. После недоуменного молчания пришел ответ. «Кто ты? Мы теряем время. Будешь драться или нет? Ты не творящий. Ты агрессивнее нас, ты сильнее. Я сдаюсь». «Вот это да». «К такому повороту событий я не готов». «Что делать?» – растерянно думал Алекс. «Главное, где содержать пленных поглотителей?» «Связался с командой», – рассказал о случившемся. «Это первый случай за все время существования всего, что есть. Теперь мы полноправные хозяева вселенных». «Познающий, хватит патетики». Что делать? Я предлагаю вот что. Пусть твоя особь бросит призыв всем поглотителям с предложением сдаться. Гениально, Адамал, просто гениально. И все, операцию можно считать завершенной. Вы оптимисты. Если сдалась одна особь, это не значит, что за ней потянутся остальные. Поглотители могут существовать, собравшись в рой но могут и самостоятельно, автономно. Это нисколько их не стесняет. Но попробовать стоит. Предложение Адамала, дельное, неуверенно провибрировал познающий. Я отвечу тебе, поглотитель. Мы создаем и защищаем свои творения. Мы миротворцы и воины Создателя. «Я сохраню твои энергетические поля, но ты должен призвать оставшихся на свободе сородичей сдаться. Обещаю сохранить им существование». Поглотитель долго молчал. Алекс стал думать, что его предложение не принято, когда раздался мощный призыв сдаться всем особям. «Они другие». «Они сильнее. Они так же безжалостны, как и мы. Сохраним свое существование ради будущего. Сдавайтесь!» Призыв был слышен во всех уголках доступности. Познающий подивился тому, как был составлен призыв. Его особенно поразило в послании «Они другие». «Может, я что-то просмотрел? В чем другие?» «Хотя... как это в чем?» — остановил он сам себя в отношении ко всему созданному. «Они не пассивные творцы, а активные созидатели. Я бы один не справился с поглотителями. Нужны были те качества, которые проявили мои ученики». «Повезло мне». «И не только мне». Стали поступать разрозненные ответы с согласием сдаться на милость победителя. «Это победа!» — радостно провозгласил Деном. «Мы победили. Давайте отправим их к остальным, в запертые вселенные». «Идея неплохая. Резервация надежная. Я поддерживаю предложение Денома». «В какой вселенной назначим сбор поглотителей?» — провибрировал уже пришедший в себя Адамал. «Их не так много. Предлагаю мою». «Твою, Серден? Так твою». Остальные тоже поддержали это предложение. В поведении учеников чувствовалась эйфория от победы. «Они заслужили такое состояние», — подумал познающий. Алекс передал координаты для сбора сдавшимся поглотителям и сам со своим пленником отправился к вселенной Сердена. Когда он прибыл, вся команда была уже в сборе, сверкая гордостью и радостью. На небольшом расстоянии от них клубилась темная энергия поглотителей. Их было много. Они были растеряны и напуганы. «С прибытием, Алекс!» — приветствовали его друзья. «Принимайте пленного!» «Все сдавшиеся прибыли или кого-то ждем?» «Мы не знаем», — ответила Ника. «Спроси сам. Они тебя послушают больше, чем нас». Алекс обратился к пленному-поглотителю с тем же вопросом. Тот ответил философски. «Все, кто хотел прибыть, прибыли. Все, кто хотел сдаться, сдались. Все, кто хотел продолжить существование, здесь» да не будем тянуть время», — заключил Антон. «Пробиваем тоннель в мембране и помещаем внутрь поглотителей. И делу конец». И опять единодушное согласие. Алекс обратился к сдавшимся поглотителям. «Ваше время закончилось. Мы не будем вас уничтожать, как вы сделали с творящими. Это не акт милосердия». Мы не хотим идти против воли Создателя. Коль вы есть, значит, нужны. И в этом есть высший смысл, пока нам недоступный. Вы будете находиться во Вселенной, наполненной материей. Берегите ее. Она может закончиться. Мы не уничтожили рой, а только изолировали. «Сейчас откроется тоннель, и вам надлежит проследовать внутрь к вашим соплеменникам». Творящие слились в один огромный энергетический шар, отлетели в сторону, образовали копье нестерпимо яркой энергии и прокололи мембрану, раздвинули стенки, образовав из своих тел тоннель. Познающий дал команду поглотителям лететь внутрь. Те, впечатленные увиденным, Без единого возражения полетели сквозь тоннель. Как только последний поглотитель попал внутрь, копье света вырвалось из мембраны, которая тут же сомкнулась, запечатывая проход. Попав внутрь, поглотители оглянулись вокруг своим энергетическим взглядом. Очень горячая и очень вкусная вселенная. Здесь уже вовсю пировала четвертая часть Роя. «Все не так плохо», — рассуждала особь. «Могло быть хуже. Хотя что может быть хуже без времени?» «Есть пространство и материя», — сразу же вспомнилось предупреждение о конечности материи. «Значит, есть будущее. Нужно ждать». По вселенной полетел призыв крою прекратить поглощение и собраться на совет. Познающий ликовал вместе с учениками. Хотя какие они теперь ученики? Самостоятельные, творящие, с новыми, особыми способностями. Была ли эта победа полная и безоговорочная? Нет, конечно. Не все поглотители сдались. Но что самое опасное... Несмирившиеся смогли проследить за сдавшимися поглотителями, увидеть, как их поместили в изолированную вселенную, а также отследить методику проникновения сквозь мембрану. Творящие радовались победе, не подозревая, что тучи беды уже собираются на горизонте. Но это в будущем. Внезапно Алекс замер. Ему послышался до боли знакомый энергетический всплеск. «Да нет. Не может быть. Откуда ей тут взяться? Зея осталась там, в прошлом, в той материальной жизни. Но все его существо зазвенело от предчувствия чего-то». Он бросил взгляд и заметил, что Адамал и Серден тоже замерли в недоумении, бросая во все стороны энергетические взгляды.